ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Плудикое непокорство внушало не меньше опасения, чем лес, и таило такую же точную угрозу. В деревне менял, прогнивший подобно храмам, последние оставшиеся камбоджийцы, перепуганные насмерть, уверевывали от ответов на любые вопросы относительно деревень, вождей, гробо. Хотя о Перкене они, похоже, что-то слышали. Здесь и в Вамине не было чувственной беспечности Лаоса и Нижней Камбоджи. Одна дикость с ее запахом мяса. Но вот, наконец, в обмен на две бутылки европейского спиртного, гонцы возвестили, что проход разрешен и проводник обеспечен. Оставалось узнать, кем... Однако с тех пор, как они стали подниматься, приближаясь к центру стиенгов, ими все больше овладевало неодолимое беспокойство. Схватив Клода за руку, Перкен резко остановил его. «Поглядите себе под ноги, только не двигайтесь». В пяти сантиметрах от его правой ноги торчали, словно зубья вил, два заостренных конца бамбука. Перкен показывал куда-то пальцем. «Что там еще?» Ничего не ответив, он только свистнул сквозь зубы и бросил вперед свою сигарету. Описав ярко-красную кривую в потяжелевшем к концу дня зеленоватом воздухе, она упала на черную, как перегной, землю. Рядом торчали еще два острия. «Что это за штуки?» «Боевые стрелы». Клод взглянул на дожидавшегося их маи. Они сменили в деревне проводника. Тот стоял, опершись на свой самострел. А разве он не должен был предупредить нас? Дело плохо. Волоча ноги по земле, они снова двинулись в путь вслед за желтоватым силуэтом проводника. Теперь Клод видел только его набедренную повязку кроваво-грязного цвета. Не то животное, не то человек... Каждый раз, как ноги ноге, вместо того, чтобы шаркать по земле, приходилось подниматься из-за пней или упавших стволов, мускулы икры напрягались в страхе, опасаясь слишком быстрого шага, напоминая Клоду об опасности. Они обрекали его на жизнь слепца. Как бы он ни старался, глаза не могли сослужить ему службу. Их заменяло обоняние. В нос ударяли вселяющие беспокойство горячие волны воздуха пропитанного запахом гнили. Как увидеть стрелы, если прогнившие листья заполняют тропинку? Неуверенность раба со связанными ногами. Разумом он восставал против такого осторожного продвижения, но напряженные икры пересиливали разум. — А как же наши быки, Перкен, если хоть один упадет? — Опасность невелика. Они чувствуют острые стрелы гораздо лучше нас. Забраться на повозки, которыми правил один только кса. Это значило, как бы в случае нападения лишить себя возможности защищаться. Они пересекли высохшее русло реки. Это дало им маленькую передышку. В камнях над ней ничего не спрячешь. Тем временем трое мои, стоя поблизости, один за другим на глинистом откосе глядели на них, застыв в нечеловеческом оцепенении, словно бы и не сами по себе, а будто повинуясь велению царившего вокруг безмолвия. Если дело обернется плохо, за спиной у нас тоже окажутся враги. Трое дикарей по-прежнему, не шевеляя, следили за ними взглядом. Самострел был только у одного из них. На тропинке стало не так темно, деревья поредели, Продвигаться вперед следовало все же так осторожно, но напряжение постепенно спадало. И вот в конце тропинки показался просвет поляны. Остановившись перед тоненькими ротанговыми лианами, протянутыми на высоте шеи, проводник отвязал их. На солнце блестели маленькие шипы, сливаясь с его лучами. Клод их не заметил. «Если дела пойдут плохо, бежать отсюда будет не так просто», — подумал он. Мои заботливо поставил на место эти опасные пилы. Через поляну ни одной тропинки. А между тем хоть одна-то должна была быть, та самая, по которой они пришли и которая вела отсюда дальше. Несмотря на внешнее спокойствие, поляна эта, где им предстояло ночевать, казалась западней. Половина ее уже заполнил непроглядный мрак, другую заливал ярко-желтый свет, предшествующий сумеркам, и ни одной пальмы. Азия давала себя знать только жарой, огромными размерами каких-то деревьев с красными стволами и непроницаемостью тишины, который стрек от мириад насекомых и порой одинокий крик неведомой птицы, опустившейся на одну из самых верхних ветвей, придавали особую торжественность и беспредельность. Она смыкалась над этими затерявшимися криками, словно стоячая вода, а там наверху медленно покачивалась ветка, почти невидимая в вечернем сумраке. И над всей этой растительностью без дорог и чьих-либо следов, устремлявшейся в скрытые туманом глубины, на уже помертвевшем небе четко проступал контур гор. Подобно древоточцам в гигантских деревьях, мои вели здесь сражения тоненькими смертоносными предметами. Их потаенная жизнь в этой задумчивой тиши и необъяснимая смотрительность не предвещали ничего хорошего. Стоило ли прибегать к стрелам и шипам и так рьяно охранять эту поляну из-за троих мужчин без всякого конвоя в сопровождении их же проводника? Видно, Грабо не желает полагаться на волю случая и делает все возможное, чтобы оградить свою свободу, подумал Клод. И верно от того, что мысль в этих краях была нечастой гостьей, Перкин сразу же уловил ее, будто поймал на лету. Я убежден, что он не один, то есть, не один вождь, или же до того одичал, он молк в нерешительности. Слово, казалось, проникло вглубь этой торжествующей растительности, почти тотчас получив подтверждение у проводника, который, присев, скреб на коренке белую коросту какой-то кожной болезни, что совсем переменился. Опять неизвестность. Экспедиция толкала их к этому человеку, словно к невидимой линии королевской дороги. И он тоже стоял преградой на пути к их судьбе а между тем он разрешил им пройти. Фотографии, привезенные Перкеном из Бангкока, преследовали Клода с настойчивостью на вождение. Одноглазый, жизнерадостный на вздвинутым назад в шлеме, разгуливающий, скинув брови и хохоча во все горло под джунглями китайским баром Сиама, Ему знакомы были такие лица, на которых из-под грубой маски мужчины проглядывало по-детски наивное выражение, о чем свидетельствовали и громкий смех, и круглые от удивления глаза, да и любой жест, вроде нахлобучивания с размаху до самых уже и шлема, на голову приятеля или недруга. Что осталось здесь от человека, привычного к городской жизни? Может, он до того одичал... Клод поискал глазами проводника, тот выводил какую-то заунывную мелодию, который возле неподвижно застывших быков внимал кса. Разожженные на тихонько потрескивали неподалеку от расставленных под москитными сетками раскладушек. Палатки не разбивали из-за жары. — Сними сетки, — сказал Перкен. — Довольны того, что этот чертов огонь просвечивает нас насквозь. Если на нас нападут, неплохо бы хоть видеть их, кто нападает. Поляна была просторной, и нападающим в любом случае пришлось бы сначала пересечь открытую местность. В случае чего тот, кто не спит, прикончит проводника. Мы скроемся за этим кустарником справа, чтобы не оставаться на свету. Даже если мы выйдем победителями без проводника... Все, что тяготело над ними, сосредоточено было, казалось, в руках Грабо, будто он держал их под прицелом. «Как вы думаете, Пиркен, что он сделает?» «Кто? Грабо? Естественно. Мы совсем рядом с ним. Я боюсь полагаться на свои догадки в отношении того, чего от него можно ждать». Костер все потрескивал, плавя прямое, светлое, почти розовое, устремлялось вверх, освещая только неровные завитки дыма и отражаясь бриками в густой листве, которую теперь едва можно было отличить от неба. Он сделал ставку на человека, которого, в общем-то, не знал. Вы думаете, он позволит нам пройти, несмотря на стрелы? Если он один, то да. И вы уверены, что он не знает ценности этих камней? — Перкин пожал плечами. «Неуч, я и сам-то. Если он не один, так кто его компаньон?» «Уж, конечно, не белый, а лояльность между теми, кто решается забраться сюда, велика. К тому же я в свое время оказал гробу немало услуг. Он задумался, глядя на траву у своих ног». Хотел бы я знать, от чего он защищается. Страсти обычно подогреваются старыми мечтами, собственным поражением. Остается только узнать, какие именно страсти. Я рассказывал вам о человеке, который в Бангкоке заставлял женщин привязывать себя. Это был он». Впрочем, это не более абсурдно, чем намерение спать и жить, и жить с другим человеческим существом. Однако из-за этого он чувствует себя жестоко униженным. Из-за того, что об этом знают, этого никто не знает. Из-за того, что делает это, ведь он и ищет утешение. Ради этого он и сюда-то, конечно, пришел. Отвага служит ему в какой-то мере утешением. А чтобы мелкие грешки не тяготили, довольно даже этого. И словно жалкая жестикуляция человеческих рук была несовместима с окружающей необъятностью, он указал подбородком на поляну и на гряду гор во тьме. От деревьев, стоявших вдалеке стеной и терявшихся в ночи, От неба, где стали появляться звезды, более светлые, чем огонь, и от громады первозданного леса исходила непомерная, неторопливая закатная сила. Она угнетала Клода, пробуждая в его душе чувство одиночества и затравленности жизнью. Она затопляла его, подобно неодолимому безразличию, подобно неотвратимости смерти. «Я понимаю» что ему плевать на смерть. Он ни ее не боится. Просто не боится быть убитым. А о смерти он понятия не имеет. Велика важность не бояться получить пулю в лоб. И, понизив голос, продолжал. В живот это уже не так хорошо. Придется помучиться. Вам известно, не хуже меня, что в жизни нет никакого смысла Но, даже живя в одиночестве, не удается избавиться от тревоги за свою судьбу. Смерть все время рядом с нами. Поймите же, как неопровежимое доказательство абсурдности жизни для всех ни для кого. Ее не существует ни для кого. Иначе мало кто мог бы выжить. Все только и думают о... — Ах, как бы вам это объяснить? О том, что просто будут убиты, пожалуй, так. Хотя, в общем-то, это не имеет никакого значения. Смерть — это совсем другое, прямо противоположное. Вы слишком молоды. Я же понял это, когда увидел, как стареет женщина, которую словом «женщина». Впрочем, я ведь рассказывал вам о Саре. Потом, словно этого предупреждения, было мало, когда в первый раз почувствовал свое мужское бессилие. Слова эти вырвались на волю с большим трудом, словно преодолев тысячу цепких корней, и он продолжал. «Ни разу перед мертвецом старение, вот в чем суть старения, особенно когда ты отлучен от других, ощущение поражения». Главное, что меня угнетает, как бы это получше выразиться, мой человеческий удел. То, что я старею, что это жестокая вещь, время, разрастается во мне, будто раковая опухоль, необратима. Время в нем вся суть, вся эта мерзопакость. Насекомые спешат к нашей лампе, подвластные свету. Термиты живут в своем термитнике, подвластные его законам. А я не хочу быть подвластным никому и ничему. Лес обрел в безбрежном вечернем колыхании тайного своего выразителя. Вместе с ночью пробуждались первобытная жизнь земли. Клод ни о чем уже не мог спрашивать. Слова, возникавшие в его сознании, проплывали над Перкеном, словно над подземной рекой отгороженный громадой леса тех, для кого существует разум и истина, этот человек, сидевший напротив него, искал, быть может, человеческой помощи в борьбе с подступавшими к нему во тьме со всех сторон призраками. Вот он вынул свой револьвер, слабый отблеск скользнул по дулу. «Вся моя жизнь зависит от того, что я думаю о таком простом жесте, как нажатие на спусковой крючок» в тот момент, когда я беру дуло в рот. Главное, что я думаю, уничтожаю я себя тем самым или же совершаю действия. Жизнь — это материя, и главное — знать, что из нее делать. Хотя обычно никто никогда ничего из нее не делает. Но есть разные способы ничего не делать из жизни. Чтобы хоть как-то жить, надо покончить с ее угрозами» покончить с поражением, да и с другими тоже. Револьвер в таком случае — надежная гарантия, ибо убить себя нетрудно, если смерть — это некоторое средство. И в этом вся сила гроба. Ночь, полностью вступившая в свои права, проникла на самые отдаленные земли Азии, молчаливо воцарившись в самых глухих ее уголках. Над тихим потрескиванием костров Взмывали голоса двух туземцев, чистые, монотонные, но не громкие пленники. Совсем рядом солидный будильник с неукоснительной точностью отмерял бесконечную тишину джунглей. Больше чем костры, больше чем голоса туземцев, это тиканье связывало глода жизни людей своим постоянством, своей четкостью, тем, что есть неодолимого в любом механическом предмете. Мысль его всплывала на поверхность, но питали ее глубины, откуда она вырвалась, вся еще во власти сверхъестественных сил, находивших от ночной тьмы и выжженной земли, будто все вплоть до самой земли, во что бы то ни стало стремилось убедить его в человеческом ничтожестве. А другая смерть та, что в нас. Существовать наперекор всему этому. Перкин глазами показал на грозное величие ночи. Вы понимаете, что это значит? Существовать наперекор смерти это то же самое. Порой мне кажется, что я сам себя играю в данный момент, и что, возможно, все скоро образуется с помощью какой-нибудь стрелы более или менее гнусной. Смерть не выбирает, но готовность пренебречь собственной смертью обязывает меня выбирать свою жизнь. Красная линия, очертившая его плечо, дрогнула. Видно, он вытянул вперед руку. Жест ничтожный, вроде этого человеческого пятна, с невидимыми во тьме ногами и отрывистым голосом, необъятной шири шире, полной звезд. Ослепительное небо и смерть, и мрак, и только один этот голос исходил от человека, но было в нем что-то такое, нечеловеческое, что Клоду показалось, будто между ними встает начинающееся безумие. «Вы хотите умереть с ясным ощущением смерти, не дрогнув?» «Я чуть было не умер. Вы не представляете себе восторга, проистекающего от сознания абсурдности жизни, когда оказываешься лицом к лицу с ней, словно сра...» Он резко дернул рукой. «Раздетой женщиной. Совсем вдруг голой». Клод уже не мог оторвать глаз от звезд. Мы все почти упускаем свою смерть. А я всю жизнь только и делаю, что гляжу на нее. И то, что вы хотите сказать, ибо вы тоже испытываете страх, истинная правда. Не исключено, что я окажусь не на высоте перед лицом своей смерти. Тем хуже. Ведь я от уничтожение жизни, получаешь какое-то удовольствие. Вы никогда всерьез не думали покончить с собой? О смерти, я думаю, вовсе не для того, чтобы умереть, а чтобы жить. Эта напряженность в голосе не отражала никакой иной страсти, кроме жгучей радости, решенной всякой надежды, похожей на обломок после кораблекрушения, извлеченный из таких же недосягаемых, как непроглядный мрак глубин.